Затеем, наверное, чтоб на зуб себе за всегда было. Их доет, доет, они всё с хлебом. Лукашин захохотал. Нет, не исправимся отки этот чугореть. Начнёт вроде бы здраво, а кончит обязательно брехнёй и выдумкой. А жаль. Хотелось бы ему поговорить с баверьянне Худикови с эт. Да и мужик больно занят. А с водком, сдача, мясо, молока, хлеба всегда впереди. Они любят языком трепать. На районных совещаниях его не увидишь на трибуне. Только разве вытащит, когда пробубнит несколько слов, а так всё помалкивает и сидит, не на виду, а где-нибудь в сторонке, сзади. Лукашин давно уже хотел познакомиться с этим человеком поближе, да, оказывается, не так-то просто это сделать, хоть он и твой сосед. Этом сходу к нему не попадёшь. За рекой живёт. А на председательских собраниях, которые иногда бывают в районе после совещаний, его тоже не увидишь. То ли потому, что расходов лишних избегает, то ли от того, что не пьёт. Так говоришь, с усеки у худыкова с двойным дном развеселился вдруг окашам. Чу гореть те коровьи глаза на выкате, ноздри в гривиник яростно накручивал баранку. Машина подпрыгивала как шальная. Ветер завывал в кабине, но Лукашин ничего не говорил. Пускай поизвится, дурь свою повытрясет, а не перед лугом ехали. Благоразумник Чугаретьи вернулась за мостом, с грохотом пролетели. Он задев лигал диктарной кожей на лбу, захлопал глазами, а потом начал виновато поглядывать на своего хозяина. Следующий раз я такие фокусы выгоню, предупредил Лукашин. А чего и не верите? Чу гореть типа ребятчей с обидой ширнул носом. Я что ли выдумал про эти сусяки? Подик послушай, что говорят про этого Худикова. Кто говорит? Народ. У них ведь в Красном партизане что было до Худикова? А такой же бардак, как у всех прочих. А Худиков пришёл, ша! Дисциплинка раз и два на лапу. Я, — говорит, — научу вас землю рыть носом, но, что полагается, дам, голодом у меня сидеть не будете. О, как сказал Худяков на собрании, когда его в головки ставили. — Ну и дал? — спросил Лукашин. — А то! Худяков да не дал. Его, бывало, твердым заданием обложили, с малокурни у отца была. Прете, поклоньтесь еще Аверьяну Худякову. Ну и поклонились... На лесозаготовки загнали в вырви и в самую глухоту, а он оттуда на свет вырубился. Первым стахановцем стал, во как! «Правда, — сказал Чугаретти, подумав, — народишко вшаивали. И как у всех прочих, дружный, горой друг за друга. И вообще, у Худякова такой порядочек, что народ решит так тому и быть. Про манчик, небось, слыхали?» Ну, как он с дочерью родной разговаривал, нет? Да это ж у нас ребенка малого спроси знает. Чугаретти опять начал горячиться. Это не по нему рассказывать в полголоса. Он уж так, ежели возносить человека, то возносить до небес. — Ну и ну! — воскликнул Чугаретти и помотал головой. — Да вы, я вижу, про Худякова не бум-бум. Ну, а насчет того, как в город веники возил продавать, чтоб пятаками разжиться? — Да. У Лукашина вдруг что-то вроде ревнивой зависти шевельнулось в груди, и он сказал, «Ты давай сперва про эту самую Манечку». «А, -а, -а это насчет дочери-то? Ну, так, значит, было. Приходит Манечка, младшая дочь к отцу, папа, дай справку, я учиться поеду». «А ты разве не знаешь, дочь, и какой у нас порядок, это отец? Худяков, значит, спрашивает. А порядок у них такой, никого из колхозов. До семилядки учись, не препятствуем, а дальше стоп. Работай, вот такой порядочек. Сам Худяков завел. Ну, а девка у Худякова отличница, круглая, да и не робко, видать, десятка заявления. Прямо на общее собрание адресовалось. Так и так, хочу учиться, отпустите. Тут Чугаретти сделал небольшую передышку, специально, конечно, сочетавшись. для того, чтобы дать Лукашину всё как следует прочувствовать. Ладно. Собралось в назначенный час собрание. Вопросы. Итоги не псевдо, я также прочел в разных. Ладно. Дал Худиков картину по первому вопросу. Всё как полагается. А сейчас, говорит, дело такое, что мне, говорит, лучше в сторону. Одним словом, семейный вопрос. Передаю собрание своему заместителю. «Ну, вы слышали заявление. Сколько-то, может, помялись, потужились, а решение вынесли едногласно?» «Разрешить учение Марии Аверьяновне Худяковой, как отлично окончила школу?» «Первое, конечно, то, что дочь председателя, она шважит человека, раз столько для колхоза сделал, а второе — пятерки манечкины. Кому охота талант живьем взрывать, не зверишь, люди сидят». И вот тут-то в это самое время поднимается Худяков. Чугарит тяж схлипнул, до того расчувствовался. Никакой учебы для Худяковой. Как отец за, а как председатель нет. То есть вето, как в объединенной нации. Одним словом, запрягайся, манечка, в колхозные сани. Все у нас одинаковы. За открытым окном кабины касматился зелёный рослый ельник, белые берёзки вспыхивали на солнце. Потом Лукашин увидел ягодниц двух, беленьких девчушек с бирюзинными коробками, и сразу понял, что они подъезжают к Шайвале. Ну и чем кончилась эта история, так и не отпустил Худяков дочку. Чугаретти удивленно вытащил глаза. «Какое, мол, это имеет значение?» Лукашин не настаивал. «Ведь то, что рассказывал Чугаретти про Худякова, скорее похоже на легенду, чем на житейскую историю. О легенде разве до подробностей и до мелочей всяких?» «Пинега подшаивал и не уже и не мельче, чем по Пикашинам. Но перевозы нет». И Чугаретти увидел в этом еще одно подтверждение мудрости Худякова. «Вот так!» — сказал он многозначительно. «Мало того, что он рекой от начальства отградился, да к счету и всю связь ликвидировал». Однако связь была. Не успели они спуститься с крутого увала к воде, как с той стороны из-за острова выскочила длинная узконосая осиновка с белоголовым подростком, который, как выяснилось, уже с полчаса поджидал Лукашина. — К правлению-то дорогу без меня найдете? — спросил парень, когда они переехали за реку. — А то мне за травой надо съездить. — Мотай! — сказал Чугаретти, и вдруг страшно обиделся. — Да ты что, понимаешь, Чугаретти не знаешь, чей будешь? — Иванка нашего, чувак, а за дорогой от вас кто проживает? — Да. Кого ты видишь каждое утро из своего окошка в белых подштаниках? Парень заххотал. Алексей Тугалукова. Алексей Тугалукова передразнил Чигореть: "Шуряга мой, где он сейчас на богатке?" "Не, домка быть. Ногу порубал, к вершалейцам ходит". Чигореть пришёл в восторг: "Вот и отда. Везуха с моим шурягой можно кашу сварить". Шайвола раскинулась на пологой зеленой горушке, примерно в полверсте от реки, и Лукашину с Чугаретти пришло сперва идти лугом, на котором уже стояли зароды, а затем полями. Луг был небольшой, гектаров восемь от силы, и Лукашин спросил у Чугаретти, есть ли еще домашние покосы у шайволян, то есть покосы возле деревни, нету, все тут». — О, кабы у них были такие сена, к примеру, как у нас, Худяков раздул бы кадила. А то у них за пятьдесят верст ехать надо. Да и то какие от сена? Кот наплакал. Ну, Худяков нашел выход. Раньше у них сена гужом добывали, да зимой чистый разор. Просто съедали лошади толков. А Худяков пришел. — Не будем возить сена к скоту, скот погоним к сену. Мой от шуряга круглый год живет на богатке. Телят кормит. Там у них дело поставлено. За лугом при выходе с поля Чугаретти свернул налево. Шурин его жил в нижнем конце деревни, и Лукашин вздохнул с облегчением. Он любил ездить с Чугаретти, не соскучишься? Насколько ж можно. Худяков, худяков. День был теплый, безветренный. Душно и сытно пахло нагретой на солнце рожью, через которую шла дорога. Рожь была неплохая, но и не лучшая, чем у них в Пикашине. Капустник под самой горушкой тоже не удивил Лукашина. Кочаны, как кочаны. А вот деревня его поразила. Ни одного заколоченного дома, по крайней мере, в середке, который он проходил. А главное, и жилые-то дома выглядят как-то иначе, чем в других деревнях. У них, к примеру, в Пекаше никакие дома уделаны, те, где живёт мужик. Она в долье хоромы, а их большинство и смотреть страшно, как мамай проехал. Тут же в довине, считай, обезодолённость не бросались в глаза его Кашин, хоть и не без некоторой ревности, должен был признать, что это дело рук председателя, его Худикова заслуга.